205. Апрель 10. Когда замутится ум ваш, и призраки мая окружат плотным кольцом, знайте, знайте, знайте, что и это пройдет. Сущность тянет Майи в приходимости всех ее уявлений. Фантомы, питаемые ею, не могут отделить меня от Учителя и преградить путь мой. Царство великого молчания вне пределов Майи и Духу открыто всегда, но шаги трех должны замолкнуть перед его вратами. Великое молчание окружает ухо открытое, а открытое ему, но закрытые земле. Замолкают земные голоса, и шум суеты у великого входа, и величие вечности является лик свой. Дыхание вечной жизни на миг касает сознание и насыщает его образами огненными, образами вечной реальности. Потому голос молчания, звучащий в веках, всегда дает ту или иную грань неприходящей истины. Голос, звучащий в веках, тысячелетиях, в зонах времен, есть голос вечности. Огненное величие и величие огненного мира, которое есть всегда и который является родиной духа, есть вечное в беспредельном океане приходящего. В постоянной смене текут формы трех, но мир огненный пребывает вечно. Сынами вечности зовем их, услышавших голос безмолвия. По земле надо идти земными ногами, и землю надо пройти, но лишь для того, чтобы безмолвная тайна стала огненным явно. Свет огненный надо явить в себе и собою. Предание себя владыке не есть лишь отдание ему сознания, но именно вступление в царство владыки, в мир молчания, в мир не от мира сего. Величественная торжественность огненная есть форма уявления жизни Торжественно. При молчании трех совершали путь свой земной великие духи, и через замолкшие три сияло в них величие огненное. Торжественен был путь духа, и не было в нем суеты. Изливая свет из сущности своей, расплавляли и утончали земную материю огненные плавильщики материи плотной и свет их пронизывая ауры землян разряжал и утончал и грубые плотные оболочки разрядителями плотности человеческой являются носители света лучи трансмутирующие в действии всегда и будут звучать и насыщать земную ауру воздействуя на нее пока не станет земля светоносной и кристально прозрачной в оболочках своих От тонкого к плотному От плотного к тонкому и огненному таковы ступени эволюции. Чтобы придать материи нужную форму, ее надо расплавить. В горнилии мира расплавляются ветхие грубые формы, чтобы дать новые, очищенные, утонченные. Лучи, трансмутирующие владык, творят великое действо. Я, принявший ответственность за землю, являю собою высшее, что имеет ваша планета. «Во мне все. Все будущее вашей планеты во мне, ей путь указующим. Я веду утлый земной корабль к вершинам огненным. Я указываю пути при скрещениях звездных лучей. Я, приявший крест трансмутации материи, плотной материи огненную, с вами всегда на путях преображения жизни. О постоянном умирании старых форм Я о вечном новых говорю. Путь вечного воскресения есть путь мой, путь вечного воскресения жизни. Несу крест и терновый венец человеческого невежества на челе моем, и посланные мои терновыми венцами невежества человеческого всегда украшаются. Тоже несут крест великого поручения моего, со мною разделяемого» потому им несущие мои лучи моя любовь и моя забота. И ты тоже несешь, если бы не ноша эта тяжкая, пребывал бы в состоянии постоянной радости необраченной. Но тяжек путь, но разделившие ношу мою, мои, им доступ ко мне без доклада. Открыты двери духа моего разделившим, Скоро, скоро зазвучит песнь света на просторах родных, и древнее, близкое родное оявится на земле со звоном колоколов захороненного града. Ее незабываемую заповедал любить гуру. Древние холмы, древние реки, древние горы и великий народ крест мой приявший во имя воскресения духа. Но лучший рок уготован велика мощь иерархии и непреложжно пути ее начертаний предуказанное совершиться истинно так я говорю и о победе света свидетельствую